Глава вторая. Место преступления. «Эта книга точно в доме», — заявила леди Шелтерп. «Не думаю, что кто-то стал бы ее красть. Кому она нужна? То есть, да, она нужна нашей семье и поверенному, чтобы мы могли исполнить обязательства. Господи, как это все утомительно!» Леди Шелтерп закатила глаза, хотя утомленной она не выглядела. Открылась дверь, через которую вошли Айрис с Дэвидом. И на пороге появилась та же горничная в синем. Или это была экономка? Айрис казалась, что для экономки в таком доме она слишком молодо выглядит, лет сорок, не больше. Горничная экономка несла широкий серебряный поднос с чашками, сахарницей, молочником и вазочкой с бисквитами. «Хардвик, вы знаете, где Джулиус?» — спросила леди Шалтерп, не глядя на горничную. — Полагаю, что на конюшне. — Сходите за ним, скажите, что гости уже приехали. — Да, миледи. Леди Шалторп налила чай в чашку и передала ее Айрис. Потом проделала то же самое для Дэвида и только потом заговорила. — Как вам уже, наверное, объяснили поверенные, книга должна быть передана по завещанию другу семьи. Мой муж дополнил завещание незадолго до смерти. Он решил... Ох, в последние месяцы он стал сентиментален. Она сделала глубокий вдох. Так вот, он решил вписать в завещание памятные подарки для родных и друзей. Я не должна раскрывать содержание документа, но все равно все скоро узнают. Глупо хранить это в тайне. К примеру, Констанс, нашей внучке, он завещал сойку. Сойка – это лошадь, очень спокойная, умная. Констанс как раз должна пересаживаться с пони. В общем, в основном это небольшие подарки. Картины, карманные часы, фарфоровые фигурки. Из Лондона на прошлой неделе прислали помощника поверенного, чтобы он все подготовил к передаче. «Сойка, разумеется, останется на нашей конюшне, но все прочее...» «Эти вещи нужно осмотреть, собрать в одном месте, и тут выясняется, что книги нет». «То есть она где-то определенно есть, но где?» «А почему вы думаете, что она есть?» — спросила Айрис. «Может быть, лорд Шелторп где-то ее оставил или знакомый взял ее почитать десять лет назад?» Я так понимаю, библиотека очень большая, такое случается. Во-первых, мой муж добавил ее в завещание совсем недавно. А уж поверьте мне, он не стал бы это делать, если бы не был уверен, что книга стоит на полке. Если он в чем-то и разбирался, так это в книгах. Когда он был дома, то только ими и занимался. Последние слова прозвучали почти враждебно. Во-вторых, Когда поверенный приезжал составлять новое завещание, он своими глазами видел книгу. Родерик сам показал ее, потому что поверенный никак не мог на слух записать название. Понимаете, у моего мужа после инсульта сильно ухудшилось произношение. Когда он говорил об обычных вещах, сложности с пониманием не возникало. Можно было догадаться, но, согласитесь, название книги довольно странное. «А, и Селлерс сказал, что мой муж читал книгу незадолго до смерти. Но когда поверенный захотел ее куда-то там присовокупить, то оказалось...» Рассказ леди Шелторп снова прервали. На этот раз грохот с силой распахнувшейся двери. В гостиную вошел тот самый мужчина, которого Айрис видела недавно во дворе. Только теперь он переоделся в серые вельветовые брюки, голубую рубашку и пестрый свитер. Светлые волосы были аккуратно зачесаны назад, открывая две глубокие залысины по бокам лба. Мужчина и в самом деле оказался очень высоким. «Дэвид! Племянничек!» — воскликнул он совсем не подходящим ему звонким мальчишеским голосом. Они с Дэвидом пожали руки, а потом Дэвид представил их Сайрис друг к другу. «Айрис — это Джулиус Шелтерп, граф Шайлтерп. Джулиус — это Айрис Бирн, моя хорошая знакомая, которой я многим обязан. Надеюсь, вам здесь понравится, мисс Бирн», — Джулиус Шелтерп ловко ухватил ее за руку и поднес к губам. «И вы здесь не замерзнете». Джулиус Шелтерп показался Айрис весьма приятным. По крайней мере, он выглядел самым живым из всех, кого она здесь видела, и вел себя почти как обычный человек, а не как персонаж троллопа. «Приятно познакомиться, лорд Шелторп», — сказала Айрис. «Просто Джулиус. Но знаете, мне самому непривычно это слышать». Джулиус склонился к Айрис, словно был готов доверить эту тайну лишь ей одной. «Я всю жизнь был Виконтом Амберхилом". До сих пор думаю, что граф Шелтер – это мой отец. Это все так внезапно. Улыбка начала сползать с его лица, но быстро вернулась. «Хорошо, что вы приехали. Хотя я считаю, что книга того не стоит. То есть, возможно, это прекрасная книга, я ее не читал. Но столько суеты и шума из-за нее. Никто не заметит, если мы вообще ее не отдадим. Это дело принципа». Жестко произнесла леди Шелтерп. «Репутация, если тебе угодно. Мы выставим себя на посмешище, если скажем, что потеряли книгу». Джулиус ничего не ответил, только во взгляде появилось что-то тоскливое и обреченное. «Ты не покажешь, мисс Бирн, дом и библиотеку», предложила леди Шелтерп так настойчиво, что это прозвучало как нечто среднее между приказом и угрозой. Потом она развернулась Кайрис Айрис и произнесла чуть более мягким голосом «Я, к сожалению, уже слишком стара для этих лестниц и переходов, а спальню вам покажет Хардвик». Джулиус Шелтерп провел их с Дэвидом в холл, где не было ничего, кроме резной деревянной лестницы, которая, впрочем, сама по себе выглядела произведением искусства. Даже нижние части лестничных маршей покрывала резьба, так что если бы кто-то посмотрел наверх, то увидел бы над головой сплетающиеся листья и цветы. И при всей своей красоте эта конструкция ужасно скрипела. Айрис сказала, что она именно эту лестницу и видела, когда они только вошли в дом. Но насколько она представляла, тот холл должен был быть в другой стороне. Или она совсем потерялась здесь. Джулиус повел их дальше, сначала в еще одну гостиную, а затем распахнул двери в библиотеку. Арис замерла на пороге. В доме, построенном при королеве Елизавете, она ожидала увидеть библиотеку соответствующую эпохе. Ну или хотя бы георгианскую. В таких домах библиотека обычно напоминала гостиную, в которой стоял десяток книжных шкафов. Большие книжные собрания были тогда редкостью, не свойственной частным домам. Но библиотека Клея Хиткорта ее поразила. Во-первых, количеством книг. Книжные полки занимали все доступное пространство. Не было промежутков для зеркал, картин или уголков для чтения. Все было до отказа заполнено книгами, книгами, книгами. Несколько шкафов даже стояли поперек комнаты. Во-вторых, Айрис удивила расстановка книг. Она не встречала ничего подобного, разве что в комнате своей подруги из начальной школы, которая попыталась выстроить книжки так, чтобы получилась радуга. Сложная задача, учитывая, что чуть не у трети книг корешки были белыми, еще у третьи коричневыми, а фиолетовых не оказалось вообще. Конечно, хозяева Клей Хиткорта не пытались сделать ничего подобного, но книги были расставлены по цветам и очень красиво. Это была самая красивая библиотека, которую Айрис когда-либо видела. Книги тщательно отобрали по высоте, так чтобы получались идеально ровные ряды, а внутри этих рядов расставили по цвету. Больше всего оказалось книг в коричневых кожаных переплетах, Они занимали едва не половину полок, но еще были полки с красными книгами, отдельно с ярко-красными, почти алыми, темно-красными и бордовыми. Также были полки с зелеными, черными, синими, охристо-желтыми. Иногда там очередовались. В ближайшем ко входу шкафу, как раз на уровне глаз, они выстроились через одну, нечетные книги были серые, Отчетные тех едких зеленых оттенков, которыми так злоупотребляли английские книгоиздатели после того, как появились зелень шелли и парижская зелень. Зелень шелли Гидроарсенит меди красящий пигмент теплого зеленого оттенка, парижская зелень, ацетат Арсенит меди. Родственные зелени шелли, изумрудно-зеленый пигмент стали популярны в начале XIX века и начали постепенно выходить из употребления в 1860-х годах из-за токсичности. Айрис не могла вообразить, сколько могло потребоваться времени, чтобы так подобрать книги и таким привлекательным и продуманным образом их расставить. Месяцы? Скорее, годы. «Это просто невероятно», — сказала Айрис. «Я знал, что вам понравится», — улыбнулся Дэвид. Джулиус поглядывал на них с довольным, даже горделивым видом. Отец занимался этим много лет, скажем так. Он интересовался много чем, но книгами был по-настоящему увлечен. Пожалуй, даже слишком. Это фамильное. Его прадед, или все-таки дед, Джулиус нахмурился, шестой граф Шелтер, а отец девятый, но его дед... «Что-то я запутался», — пробормотал он. «В общем, один наш предок тоже был большим ценителем книг. Потратил на книги и эти шкафы тысячи фунтов. Какое-то время библиотека простояла в некотором запустении, и вдруг в отце все это проснулось. Изабель вам бы подробнее рассказала, но она уехала по делам». Айрис прошла вперед и остановилась у одного из шкафов. Названия были далеко не на всех корешках, Но когда она начала их читать, то поняла, что ее изначальная догадка подтверждается. Рядом стояли очень старое издание Уорвика Диппинга, розы для английского сада Гертруды Джекил и Ятиндонский гимнал, то есть роман, книга по садоводству и сборник религиозных песнопений. Книги действительно стояли просто по цветам. Не имели значения ни тематика, ни первые буквы имени автора или названия, только цвет и фактура обложки и примерный размер тома. «Но это невозможно», — растерянно произнесла Айрис, поворачиваясь к Джулиусу Шелтерпу. «При такой расстановке вы не сможете ничего найти. Даже если знаете, что книга, к примеру, красная, в тканевой обложке, то даже тогда придется... Проверите несколько полок. Если книга в коричневом кожаном переплёте, то на поиски может уйти несколько часов, вернее, много часов. А если вы не знаете, какая у книги обложка, то... То я не представляю, что с этим делать. «В этом-то и проблема», — согласно кивнул Джулиус Шелтер. «Если ту книгу поставили на полку отец или кто-то другой...» то искать ее можно очень долго. И, кстати, есть еще книги в кабинете и двух комнатах для хранения. Там тоже все расставлено по этой системе. Поэтому моя мать и обратилась к вам за помощью». Айрис нервно усмехнулась. «Старый граф Шелтерп определенно пользовался не системой Дьюи». Десятичная классификация Дьюи. Самая распространенная в мире система классификации и расстановки книг в библиотеках. Книги расставляются в зависимости от области знаний внутри больших классов, таких как технология или литература. Дробясь на более узкие подкатегории, внутри подкатегории книги расставляются по алфавиту. Здесь как будто вообще не было системы. Цветообложек системы уж точно не являлись. Если только какой-то очень извращенный и совершенно бесполезный. В таком она не разбиралась, и оказалась слишком самонадеянной, когда согласилась помочь. Может быть, сразу сказать Шелтерпом, что она не знает, что с этим делать, кроме как перебирать книги одну за другой. А какая обложка у ворона вещей? Спросила Айрис. Цвет, материал? Никто точно не знает. Не обратили внимания, покачал головой Джулиус. Я ее видел но раскрытой. И Селлерс видел. Это лакей. Он помогал отцу, когда тому стало тяжело подниматься с кровати. Он говорит, что обложка была обычной, коричневой, но без уверенности. Кто же знал, что эта книга так важна? Если бы отец не надумал завещать ее Лайлу, она бы так и стояла на полке, никто бы и не вспомнил. Я и сейчас не уверен, что так уж надо ее искать. Этого ворона можно спокойно купить у букиниста. Ценность книги ведь не в том, что автор что-то там черкнул и поставил подпись, а в самой истории, но на мою мать иногда находит. С раздражением в голосе продолжал Джулиус. Появляются какие-то идеи, и нужно обязательно сделать все так, а не иначе. Как будто наступит конец света, если мы отдадим другой экземпляр той же самой книги. «Но дядя Родерик хотел, чтобы отдали именно эту книгу», — сказал Дэвид. «Это вопрос уважения, исполнить его волю в точности». «Я понимаю, что это создает много проблем, но почему тетя настаивает, я тоже понимаю». «Если бы она так уважала отца при жизни, как зауважала сейчас», — проворчал Джулиус. «Она слишком много значения придает мелочам и правилам. Она даже не пытается их...» «Осмыслить, смотреть по-новому. Понимаешь, о чем я говорю, Дэвид? О широте, об уникальности. Когда я был ребенком и спрашивал, почему я не могу, к примеру, взять ужин к себе в комнату, или почему мне не покупают такую футболку, как у...» «Да, Господи, что бы я ни спрашивала, — она отвечала, — мы так не делаем. Это все объяснения». Если что-то делалось определенным образом в доме ее родителей, то оно должно делаться именно так во веки вечные. С книгой то же самое. Репутация, долг. В некоторых вопросах широта, как ты выражаешься, не совсем к месту, — ответил Дэвид. Айрис по его напряженной мимике понимала, что ему хочется высказаться жестче, прямолинейнее, но он не хочет ссориться с родственником. Когда я заключаю с кем-то контракт или просто договариваюсь, то я очень надеюсь, что у этого человека не будет широкого понимания обещания, и он выполнит договоренности». «Да нет же! Я не против отдать ему эту книгу. Я понимаю, что это касается нашей репутации», — быстро пошел на попятную Джулиус Шелтер. «Но это всего лишь книга, в конце концов». Лайл даже не заметит, что ему отдали не тот экземпляр. Ладно, забудем. Итак, ворон. Он повернулся к Айрис. Мы узнавали, книга была издана в синей тканевой обложке. Но лакей Селлерс... Я правильно запомнила? Уточнила Айрис. Селлерс сказал, что обложка была коричневая кожаная. Во-первых, Селлерс не уверен. Отец постоянно возился с какими-то книгами. Их были сотни, всех не упомнишь. Во-вторых, отец мог переплести ее в другую обложку. Но тогда у переплетчика остались записи, обрадовалась Айрис. Она не думала, что кто-то до сих пор переплетает книги в собственные обложки. Но Родерик Шелтер, девятый граф Шелтер, вполне мог оказаться тем, кто это делал. Очевидно, что внешний вид книг и библиотеки в целом были для него исключительно важны. Он делал это сам. Грустно выдохнул Джулиос. В кабинете до сих пор стоит верстак и какие-то устройства. Даже гильотина. Потом покажу. Если книга по каким-то причинам была ему дорога, он вполне мог ее переплести для лучшей сохранности и красоты. Но точно мы не знаем. Поэтому мы и обратились к вам, мисс Бирн. Никто не понимает, как ее найти, разве что перебрать все полки с пола до потолка. Но вы, возможно, сможете разобраться с его системой. Системой? переспросила Айрис. Как я понимаю, он расставлял книги по цветам. Да, но у него была система для того, чтобы книгу найти. Только ни я, ни кто-либо другой в доме не понимает, как она работает. Но у вас есть опыт. «Вы же работали с книгами, с каталогами, со всем этим?» Он печально обвел взглядом стены книг. «Пойдемте, я покажу». Джулиус Шелтерп повел их в дальний конец библиотеки. Там, перегораживая одно из огромных окон, стоял каталожный шкаф на толстых бычкообразных ножках. Изготовлен он был давно. Сейчас мало кто делал настолько красивые вещи. Верхний карниз был резным и напоминал венок из дубовых листьев. По углам сидели маленькие, дюймов четыре совы. Бронзовые рукоятки на ящиках были сделаны в виде желудей. А каждую табличку на каждом из ящиков украшала гравировка в виде листьев и лент. Правда, эту красоту портили полоски бумаги, приклеенные почти на каждом ящике пониже таблички. Только два верхних и два нижних ряда остались без них. На полосках были написаны какие-то числа, довольно длинные. «Вот оно», — объявил Джулиус Шелтерп, похлопывая по стенке каталожного шкафа. «Творение моего отца, не шкаф». «Шкаф заказал тот другой мой предок, про которого я вам рассказывал. В весенней галерее есть его портрет». Он и там с книжкой. Джулиус рассмеялся, словно в том, чтобы позировать с книгой, было что-то забавное или даже глупое. А мой отец создал собственную систему. Переписал все карточки под нее. Представляете, сколько лет он этим занимался? Все эти цифры на бумажках как раз его рук дело. Ему было жалко заменять старые таблички. Они с гравировкой, довольно тонкая работа. Но они-то рассчитаны на то, что карточки стоят по алфавиту, и ему не подходили. Видите, на первом ящике написано «А-Адер». «Бумажки с цифрами наклеены не везде», — заметил Дэвид. «Ну, мой прадед заказал каталог с запасом. Часть ящиков пустые или полупустые». Джулиус Шелтерп вытянул ящик с табличкой «Сом-сон». И действительно, он был заполнен карточками разве что на треть. Шелтер с грохотом затолкнул его обратно. В общем, ориентироваться надо на бумажке с цифрами. Но что они обозначают, бог знает. Я честно пытался разобраться, но это просто невозможно. Для меня, — поправился он, — допускаю, что вы сможете, мисс Бирн, и найдете эту чертову книжку. Я попробую. — сказала Айрис, но пока у нее не было никаких идей, что могли бы обозначать эти длинные цепочки цифр. Хотя ей казалось, что где-то она что-то подобное видела или читала про это. Когда большую часть жизни проводишь с книгами, иногда трудно бывает понять, ты это действительно видел или только читал. — А ваш отец что-нибудь рассказывал о том, по какому принципу расставлены книги? — спросила Айрис. Да неуверенно протянул Джулиус Шелтер. Он любил поговорить про свою систему, но, в общем, мы не особо его слушали. Это же никому не интересно. Ужасно скучно. Помню, что он яростно ругал какого-то парня по имени Дьюи и говорил, что уж его-то система — другое дело. Она универсально, прекрасна и учитывает то, чем другие системы пренебрегают, возможностью расставлять книги эстетически привлекательно. Что еще? Знаете, мисс берн я плохо помню. Эти разговоры велись давно, лет 10 назад, даже больше. Через пару лет он, наконец, понял, что эта его система никого не интересует и отстал от нас. Он даже писал письма в газеты. Думал, что ее могут начать использовать другие библиотеки. Но ему отвечали что-то вроде «спасибо», «очень любопытно» и ничего не публиковали. Он жутко злился. Говорил, что им просто лень, они даже не хотят вникать. А если бы вникли, то поняли бы, как его система прекрасна. А, вот еще. Он говорил, что в его системе практически невозможно ошибиться и поставить книгу на неположенное ей место. Это то, чего не может обеспечить ни одна другая система. Айрис медленно кивнула, даже не понимая, как работала система Родерика Шелтерпа, она была согласна, поставить книгу не на то место было бы очень сложно. Конечно, вероятность, что одна книга окажется почти точной внешней копией другой, оставалась, но она была ничтожна. В большинстве же случаев библиотекарь сразу бы заметил, что книга не подходит по цвету, толщине или размеру к этой полке и, значит, должна стоять в другом месте. В больших библиотеках, если книга встала по ошибке не туда, отыскать ее было практически невозможно. Так что в системе шелтерпа, несомненно, было нечто практически полезное. Но все остальное... Джулиус Шелтерп внимательно смотрел на Айрис. Дэвид Вентвард с сосредоточенным видом крутил желудь на каталожном ящике, словно это было очень увлекательное занятие. У Айрис появилось ощущение, что от нее ждут каких-то важных и значительных слов. Но она не могла разгадать этот ребус сразу, не могла даже решить, стоит ли ей вообще браться за эту задачу. Однако отступать было поздно. Не может же она сказать, что это слишком сложно. Она не справится и даже пробовать не станет. «Я думаю, что система лорда Шелтерпа, даже если и сложна, то все равно логично, и с ней можно разобраться. Не обещаю, что это будет быстро, но я попробую», — сказала Айрис. «И еще». Она сделала паузу, чтобы подобрать верные слова. Она не хотела, чтобы они прозвучали обвиняюще или грубо. «Что?» – не дождавшись, спросил Джулиос Шелтер. «А если книгу на самом деле кто-то забрал?» Дэвид сказал, что ваш отец плохо себя чувствовал и практически не выходил из кабинета. «Думаете, он пошел бы ставить книгу на полку?» «От моего отца можно ожидать чего угодно». Он был очень педантичен, когда дело доходило до книг. Джулиус посмотрел на ряды идеально подобранных друг другу томов. Но, главное, эту книгу никто не стал бы воровать. Ну да, там есть автограф. Но, боже, это же не Шекспир. Кто вообще знает этого Этериджа? Вот вы, мисс Бирн, слышали о нем? «Да», — сказала Айрис. «Книги — ваша профессия», — отмахнулся Джулиус Шелтерп. «Дэвид, а ты слышал?» «Честно говоря, нет. Видите?» и это при том, что Дэвид много читает. Вот поэтому я уверен, что книга где-то тут и стоит. Кому надо ее воровать, боже мой? В доме есть гораздо более ценные вещи. Старинные книги, картины, часы. И все же...» Айрис наклонила голову. «Кто мог бы это сделать, если бы захотел?» «Да кто угодно», — ответил Джулиус. «Любой, кто живет в доме». Хотя не только. Когда отцу стало совсем плохо, приезжали родственники. А если вспомнить день похорон, то... А, нет, а в день похорон закрыли все двери в эту половину дома. Ни в библиотеку, ни тем более в кабинет никто не мог бы попасть. «Да? А зачем?» – удивленно спросила Айрис. «Дом большой и запутанный. Не хотели, чтобы кто-то из гостей пошел искать уборную или свою комнату, и заблудился. У нас такое бывало. Одна гостья оказалась в боковом крыле и не смогла понять, как вернуться назад. Но она сумела выйти наружу через дверь, которая ведет к конюшням. И ей пришлось под дождем в марте обойти чуть не все здание, чтобы зайти с главного входа. Да у нас два года назад даже Констанс заблудилась. Это моя племянница, дочь Леоноры пояснил Джулиус Шалтерп для Айрис. Она тут постоянно бывает, но перепутала лестницы, пошла не в ту сторону, тоже заблудилась и стояла, колотила в окно на втором этаже. Ладно, Хардвик шла по двору и ее увидела. Лестница самая опасная. Они очень похожи друг на друга. Пойдемте, покажу. Нам все равно туда. Джулиус направился к другой двери, противоположной той, через которую они вошли в библиотеку. Он распахнул ее, и они оказались опять в том же холле со скрипучей лестницей. Если бы Джулиус заранее не предупредил, то Айрис, наверное, так бы и подумала. Теперь она, конечно, заметила, что здесь не было двери наружу, а в самом низу, внутри витка, который образовывала лестница стоял стол с бронзовой статуэткой. «Господи, как будто мы вернулись в тот же холл», — воскликнула Айрис. «Да, немного жуткое ощущение», — согласился Дэвид. «Я в детстве тоже иногда останавливался и не мог сообразить, где я». «Есть такое», — подтвердил Джулиус с довольным видом, похлопав по полированным перилам, непропорционально низким, а на фоне долговязого Джулиуса опасно низким. Но если обратить внимание, тут другие картины на стенах и еще кое-что по мелочи. Айрис посмотрела на картины, череда темных пейзажей. Да она не отличила бы один от другого под дулом пистолета. Но самое надежное — это статуи. Джулиус указал нарезные фигуры на концах перил. Здесь девушки, а в том холле, где мы были до того, львы. «Статуи у каждой лестницы разные. Вернее, у 12 парадных лестниц. У остальных вообще нет никаких статуй. Вы же знаете, что Клейхиткорт — календарный дом». «Как вы сказали?» — переспросила Айрис. Она не была уверена, что правильно расслышала первое слово. «Календарный дом», — повторил Джулиус. «Редкая вещь, но с десяток в стране наберется. Неужели Дэвид не рассказал?» Он осуждающе покачал головой. Клей Хиткорт, старейший, не уступает только Ноулу. Ноул. Старинная усадьба в Кенте. Официально не является календарным домом, но традиционно таковым считается. Календарный дом проектировали так, чтобы число комнат или еще чего-нибудь равнялось, к примеру, 7 по числу дней в неделе или 12 по числу месяцев. Есть какой-то дом, где 7 входных дверей, как дней в неделе. Или 52 комнаты, как недель в году. А у нас 12 входов, не считая тех, что для прислуги, 52 каминные трубы, 12 парадных лестниц и 365 окон. А еще 7 турелей. Это башенки на углах. Из-за перестроек кое-что поменялось. Камины, к примеру. Но изначально задумывалась именно так. «Невероятно!» Прошептала Айрис. «А для чего это делалось? Для привлечения удачи? Для чего-то магического?» «Нет. Мои предки были добрыми христианами. Думаю, им просто нравились красивые цифры, и они считали это забавным. Может, что-то вроде моды того времени? Знаете, как была мода на садовые лабиринты?» «Об этом доме можно часами рассказывать. Пойдемте, покажу вам кабинет». Дверь в кабинет находилась под одним из маршей величественной лестницы, и, если о ней не знать, была почти незаметна. Такое же темное дерево, как у стенных панелей. Шторы в кабинете были опущены, и в темноте едва проступали очертания мебели. Джулиус Шелтерп щелкнул выключателем, и желтый свет залил комнату. Вот оно, место преступления. Почему-то пронеслось у Айрис в голове. Она и сама не знала, откуда такие мысли. Просто сам дом, его бесконечные лестницы и комнаты со старинной мебелью были идеальной декорацией для преступления. Похищение голубого карбункула или бериловой диадемы. Книга малоизвестного автора, конечно, не была настолько ценной. Сколько она могла стоить? Ворон вещей вышел в 1954 году, и Айрис понятия не имела, какие были цены на книги в те годы, но сейчас такая стоила бы самое большая три шиллинга. Вот уж точно преступление века. Кабинет оказался удивительно большим, и тем не менее он весь был заставлен шкафами, столами, креслами, подставками. Да так плотно, что передвигаться по нему можно было только лавируя между мебелью. В такой комнате Айрис ожидала бы увидеть беспорядок, но абсолютно все в ней – книги, инструменты для переплетения книг, банки клея, газеты – оказалось аккуратно, даже педантично расставлены. Впрочем, человек, который расставил книги в библиотеке настолько продуманно, вряд ли мог оказаться кем-то, кроме педанта. Айрис посмотрела на стопки книг, сложенные на столах. Логично предположить, что раз граф читал «Ворона вещей» незадолго до смерти, то книга и осталась где-то здесь, в этих стопках. Но спрашивать, перебрали ли их, было глупо. Там бы стали смотреть первым делом. Мог Родерик Шелтерп отнести книгу в библиотеку? Конечно, мог. Его жена сказала, что по первому этажу он пусть с трудом, но перемещался. Чтобы попасть в библиотеку, надо было всего лишь пересечь холл. Стал бы он это делать? Сложно сказать. Арис не была с ним знакома. Ей он представлялся занудным стариком-библиофилом, одержимым своей коллекцией. Он наверняка и в других вопросах отличался такой же дотошностью и придирался ко всему. Его семье Арис не завидовала. А если вспомнить непростой характер леди Шелтерп, то детство Джулиоса Шелтерпа представлялось весьма несчастным. Безупречный порядок что здесь, что в библиотеке. Да, Родерик Шелтерп вполне мог захотеть убрать книгу после того, как прочитал. Его могло раздражать то, что она находится не на месте, а раздражать до такой степени, что он поднялся бы с дивана и пошел ставить ее на полку. Но стало бы его это так заботить, когда он с трудом ходил когда он ожидал, что скоро умрет, и решил написать финальную версию завещания? Дэвид с Джулиусом стояли возле верстака с инструментами и что-то рассматривали и вертели в руках. Арис подошла к книжному шкафу, тут их было всего лишь пять. Книги в них тоже стояли по системе. «Лорд Шелторп», — позвала она. «А здесь нет другого экземпляра этой книги?» «Без надписи». Я не смогла найти ее в магазинах». Айрис, пока была в Лондоне, заглянула в три бугинистические лавки, которые были не слишком далеко от ее дома. Но ни в одной этой книге не нашлось. Зато ей предложили другую книгу Этериджа, вышедшую задолго до Ворона в 1938 году. Айрис, разумеется, ее купила. «Нет», — ответил Джулиус, «по крайней мере, мне нигде не попадалось». «Вы хотите ее прочитать? Но мне кажется, это и не важно для, так сказать, ваших задач». «Кто знает?» — сказала Айрис. «А вдруг это натолкнет меня на какие-то мысли?» «На какие?» «О месте на полке?» «Надо прочитать, чтобы понять». Время, оставшееся до обеда, ушло на то, чтобы обустроиться в комнате. Прислуга развесила ее одежду в шкафу, и даже разложила кое-что из привезенной косметики на туалетном столике, что Айрис не очень понравилось. Она выросла в обычной семье, и от того, что кто-то трогал ее вещи, пусть и с самыми лучшими намерениями, делалось не по себе. Но в целом она бы вслед за Джейн Эйр могла повторить, что приветливый вид этой комнаты — сгладил мрачное впечатление от пустых холов, холодных комнат и огромных лестниц. Спальня была уютной, с немного потертой, но красивой гнутой мебелью, покрытой белым лаком и пухлой кроватью под лиловым шелковым покрывалом. Три стены были обтянуты выцветшими, но все равно очень милыми обоями, на которых велись гирлянды фунцовых и белых роз. Четвертую стену полностью занимало окно. Оно начиналось почти у самого пола и уходило под потолок. Арис теперь рассмотрела, что то, что казалось ей одним огромным окном, на самом деле было двенадцатью меньшими окнами, разделенными тонкими каменными перегородочками. Каждая из этих окон имела деревянный переплет, который, в свою очередь, делил его еще на восемь прямоугольников. Арис подумала, не было ли это еще одним проявлением того, что дом был календарным? Очевидно, что 12 число месяцев в году, а вот 12 по 8 раз, то есть 96, что это означало? Ничего вразумительного в голову не приходило, кроме того, какой же адский труд стеклить такое окно, ставить в переплет 96 стекол. А если окон в клейхит было, как сказал Джулиус, 365, пусть и не все такие огромные? Нет, она не могла подсчитать это в уме. От окна ощутимо тянуло холодом, так что Айрис сразу же закрыла его плотными шторами. Старинные радиаторы, стоявшие в углах возле окна, были едва теплыми, и Айрис сомневалась, был ли от них хоть какой-то толк. «Все, как сказал Дэвид, стеклянный дом с высоченными потолками плохо подходил для того, чтобы жить в нем зимой». Осмотревшись, Айрис перевесила платье и блузки в привычном ей порядке и выложила из Несесора щетку для волос, заколки, лосьон для лица и прочие принадлежности. Поставила привезенный с собой маленький будильник на столик возле кровати. Надев самый теплый свитер, она устроилась в кресле вместе с обернутым в коричневую бумагу свертком. Внутри были книги, которые она вчера купила у букиниста. «Луна-близнец» Питера Этериджа и «Сильный яд» Дороти Сейерс. Она взяла две, потому что «Луна-близнец» стоила 8 пенсов, а две книги продавались за шиллинг. К тому же Сейерс ей нравилась. Книга Этериджа была сборником из 18 рассказов, первый из которых так и назывался «Луна-близнец». В нем рассказывалось о девушке, нелюбимой дочери в бедной семье, которая неясным образом, но припосредствии некой Амабель, узнает о ритуале, когда в первое полнолуние после осеннего равноденствия нужно поймать в ведре воды отражение луны. Айрис было любопытно, какова цель ритуала и кто такая загадочная Амабель, но не смогла дочитать рассказ за один присест. В тексте вроде бы и не было ничего необычного. Питер Этеридж на трех страницах обстоятельно описывал, как девушка выбиралась из кровати, стараясь не разбудить спящую с ней под одним одеялом сестру, одевалась Затем в одних чулках, чтобы не шуметь, выбиралась из дома, уже снаружи надевала башмаки, брала ведро и шла с ним к колодцу вдоль выгона. Все описываемое было прекрасным и одновременно гнетущим. Арис почувствовала, что сама вся сжалась, точно это она, кралась в полной темноте. Ее охватило предчувствие чего-то ужасного. Не нападение человека или зверя, а чего-то еще более кошмарного, о существовании чего ты даже не хочешь знать. В комнате из-за закрытых штор стоял полумрак, который лампа на ночном столике не могла рассеять, и читать эту историю в темноте и тишине было просто страшно. Когда где-то рядом хлопнула дверь, Айрис вздрогнула, а потом закрыла книгу. Она не знала, что ждет героиню дальше, и понравится ли ей рассказ, но уже по первым страницам могла сказать, что у автора был определенный талант. Талант вызывать глубинную инстинктивную тревогу. Этим он напоминал любимого Айрис Джозефа Конрада. Но страх был иным, более мистическим, почти сверхъестественным. Странно, что Этерич не стал популярен. Айрис всегда думала, что у подобных жутковатых историй было множество поклонников. Айрис не изучала книгу подробно, но сейчас решила посмотреть, какой был тираж, и заглянула на последнюю страницу. Две экземпляров. Но взгляд зацепился за другое. Литературным редактором был Эрик Мэнтон Уайт. Он же редактировал романы Клементины Вентворд и благодаря ему Айрис получила работу в Эберли. Мэнтон Уайт работал в другом колледже, и хотя он и хвалил Айрис на общеуниверситетских семинарах, они были не настолько хорошо знакомы, чтобы она могла позвонить ему, как могла бы позвонить кому-то из донов своего колледжа. Но недавние события в Эберли их по-своему сблизили, и Айрис решила, что обязательно позвонит Мэнтону Уайту и расспросит про Питера Эттериджа и его книги. Пятница, 11 декабря 1964 года, 4.01. «Погодите с книгой, мисс Бирн», — устало произнес инспектор. «Я обязательно выслушаю все ваши соображения насчет нее», Но сначала надо разобраться с более важными делами. Понять, что здесь происходило в момент убийства, кто где был. «То есть вы уверены, что это убийство?» — спросила Айрис. «И не рассматриваете версии несчастного случая, самоубийства?» «По предварительным показаниям складывается такая картина». Нехотя, но все же ответил инспектор. «Однако это дело мое и суда» а от вас я хочу получить четкие и понятные ответы на вопросы. Итак, вы можете назвать точное время происшествия? Не могу. Там, кажется, не было часов, а если бы и были, я бы вряд ли вспомнила, что нужно на них посмотреть. Но миссис Хардвик позвонила в полицию минуты через две, может быть, даже меньше. Я думаю, время звонка должно где-то записываться. В полиции ведь есть журналы? Инспектор нарисовал в блокноте непонятную закорючку и продолжил. «Расскажите, пожалуйста, как вы там оказались?» «Где?» «В холле. Вы должны были быть в постели, как все остальные. Почему вы в такое время оказались у входной двери в обществе горничной?» Я не могла уснуть и пошла на кухню попросить стакан молока. «Вас кто-то видел?» «Разумеется, миссис Милс, это кухарка». Еще были две женщины, которых пригласили на один вечер помочь с обедом и ужином, потому что приехало много гостей. И, конечно, миссис Хардвик. Вы встретили ее на кухне, правильно? Нет, в коридоре. Она уже переоделась и собиралась идти домой. Она из Клейхита и не остается здесь ночевать. Тогда почему вы вдвоем оказались у главного входа, а не у двери для прислуги, к примеру? Это было сказано таким въедливым, недобрым тоном, что Айрис захотелось спросить, в чем вы меня подозреваете? Но она сдержалась и почти честно ответила, что миссис Хардвик проводила ее, чтобы ей не пришлось идти одной в темноте через половину дома. Понимаете, в некоторых комнатах, а может и во всех, выключатель с одной стороны. Айрис осмотрелась. А вот как в этой гостиной? Она проходная, если я войду в эту дверь и включу свет, чтобы через нее пройти в следующую комнату, то выключить его я уже не смогу, из-за этого приходится ходить в темноте». «И миссис Хардвик, вместо того, чтобы пойти домой, была настолько любезна, что взялась вас проводить?» «Да, именно так. Она очень добрая женщина», — солгала Айрис. «Не могла же она сказать, что знает тайну миссис Хардвик? А та очень боится разоблачения и поэтому исключительно любезна с ней. Тайна давала власть над Хардвик, но Айрис не собиралась ею пользоваться. Это было неприятно и низко, однако сама Хардвик вела себя так, будто зависела от Айрис и вынуждена была ей угождать. Именно из-за этого они обе и оказались вблизи места преступления. А долго вы пробовали на кухне? спросил инспектор видимо, удовлетворённый ответом про доброту миссис Хардвик. «Примерно столько, сколько нужно, чтобы налить стакан молока. Не греть, просто налить. Одна минута?» «Хорошо. А сколько нужно, чтобы дойти от вашей комнаты на втором этаже до кухни?» «Не знаю. Кухня довольно далеко. Нужно дойти до следующего холла с лестницей, потом еще до следующего. И только там будет дверь в пристройку, где кухня. Я могу пройти этим путем еще раз, если нужно. Хотя бы примерно. Может быть, три минуты. Так, получается, вы вышли из своей комнаты где-то за шесть минут до... Будем говорить прямо, до убийства. Примерно так. Но мне кажется, что чуть больше, добавила Айрис, вспомнив, что пара минут ушла на разговор с Хардвик. И вы ничего не слышали? Никого не встретили? «Нет, я ничего не слышала», — уверенно сказала Айрис. Она уже много раз за последние несколько часов думала об этом. Она разминулась с убийцей буквально на несколько минут. Если бы она вышла из комнаты чуть позже, то могла бы услышать голоса, увидеть кого-то на лестнице или заметить, что открыта дверь одной из спален. Она могла бы даже стать свидетелем убийства. А если взять не эти шесть-семь минут, а... Допустим, час или два. Вы слышали что-то необычное? Может быть, кто-то выходил из комнат? Сначала да. Все ходили и выходили, разговаривали, а после десяти все затихло. Но Айрис засомневалась, стоило ли об этом говорить. Из-за ее слов невинный человек мог стать главным подозреваемым. Даже если ей этот человек не нравился, она не хотела его подставлять. Не уверена, что это важно, но я должна на всякий случай сказать. Все равно вы про это узнаете. Про угрозы. Я не думаю, что это что-то значит. Понимаете, люди иногда говорят кому-то «я тебя убью», но это просто выражение. Преувеличение. Моя соседка в колледже говорила это постоянно. «Посадишь пятно на мой свитер, я тебя убью. Если Джек опоздает, я его убью». «Я понял, что вы имеете в виду», — снисходительно кивнул инспектор, став еще более похожим на школьного учителя. «Как я понимаю, кто-то озвучил такого рода угрозу вчера вечером?» «Да», — ответила Айрис, — «но я не уверена». «Мисс Бирн», — инспектор не дал ей договорить, «даже если вы считаете, что это не было сказано всерьез, мне все равно важно это знать. Итак, что произошло? Какая-то ссора?» Ссора была чуть раньше, а потом, через несколько часов, Арис нервничала, понимая, какие последствия могут иметь ее слова, особенно если будут поняты неправильно. «Давайте по порядку», — вздохнул инспектор. «Из-за чего была ссора?» «Из-за кого?» «Из-за леди Изабель».